Он раскрыл книгу и прочел. Разные люди по-разному эмоционально реагируют на тот же самый объект и являются в силу этого различными по своей природе. Один и тот же человек в разное время может испытывать разные аффекты по отношению к одному и тому же объекту. Заметив озадаченное выражение Альфреда, Фридрих пояснил — Я процитировал это только как стартовую точку для нашей работы. Спиноза просто говорит, что на каждого из нас может по-иному влиять один и тот же внешний объект. Ваша реакция на Гитлера может в корне отличаться от реакции других людей. Другие могут любить его и почитать, как и вы, однако все их благополучие и самоуважение — не будут столь полно зависеть от их отношений к нему. Не согласны? Возможно. Но у меня нет возможности познать внутренние ощущения других. Я провел большую часть своей жизни, исследуя эту территорию. И видел множество доказательств, поддерживающих постулат спинозы. Например, мои пациенты демонстрируют, разную реакцию на меня уже во время первой встречи. Некоторые мне не доверяют, а другие могут сразу же проникнуться ко мне доверием, в то время как третьим кажется, что моя цель навредить им. И в каждом случае, по-моему, я отношусь к ним одинаково. Как это можно объяснить? Только допустив, что существуют различные внутренние миры, воспринимающие одно и то же событие. Альфред кивнул. «Но какое это имеет отношение к моей ситуации?» «Хорошо. Не позволяйте мне уходить в сторону. Я только подчеркиваю, что ваше отношение к Гитлеру до некоторой степени является функцией вашей собственной психики. Моя точка зрения проста. Мы должны стремиться изменить вас, а не пытаться изменить поведение Гитлера». «Я это принимаю, но рад, что вы добавили это до некоторой степени, потому что Гитлер кажется великим человеком всем. Даже Геринг в момент нехарактерной для него откровенности говорил мне, все до единого вокруг Гитлера, да, люди, потому что нет люди уже на шесть футов под землей». Фридрих пробормотал. — Понимаю. — Но вы убеждаете меня в том, что мне он кажется чрезмерно великим, — продолжал Альфред, — и я хочу, чтобы вы помогли мне это изменить. — Есть у Спинозы какие-нибудь предложения по поводу того, как это сделать? — Давайте взглянем на то, что он говорит об освобождении себя от влияния других, — отозвался Фридрих, пробегая глазами заметки. Это одна из вещей, которым Гёте научился у Спинозы. Вот важный пассаж в части 4 в разделе, озаглавленном о человеческом рабстве. Человек, подверженный аффектам, уже не владеет сам собой, но находится в руках фортуны. Это описание того, что происходит с вами, Альфред. Вы добыча своих эмоций. Вас захлестывают волны тревоги, страха и презрения к себе. Похоже, звучит. Альфред кивнул. Далее Спиноза говорит, что если ваше самоуважение основано на любви толпы, то вы всегда будете пребывать в тревоге, потому что такая любовь капризна. Он называет это пустым самоуважением. По сравнению с чем? и что такое в его представлении полноценное самоуважение. И Гёте, и Спиноза оба настаивали на том, что нам никогда не следует привязывать нашу судьбу к чему-то подверженному времени и изменениям. Напротив, Спиноза призывает любить нечто нетленное и вечное. И что же это? И это Бог или спинозовский вариант Бога, который полностью эквивалентен природе. Вспомните фразу Спиноза, которая так сильно повлияла на Гёте. «Кто любит Бога, тот не может стремиться, чтобы и Бог в свою очередь любил его». Он говорит, что мы упорствуем глупости, если, любя Бога, ожидаем получить от него взаимную любовь. Бог Спинозы — это не отдельное существо. Если мы любим Бога, мы не можем получить ответ на любви, но получаем иные блага. Какие именно? Нечто такое, что Спинозы именуют высшим состоянием блаженства. Амордеи де А Вот послушайте эти строчки из этики. Самое полезное в жизни — совершенствовать свое познание или разум. И в этом одном состоит высшее счастье или блаженство человека, ибо блаженство есть не что иное, как душевное удовлетворение, возникающее вследствие созерцательного, интуитивного познания Бога. «Видите?» — продолжал Фридрих. Как и у спинозы, религиозные чувства уйдет — это состояние благоговения, которое человек переживает, когда начинает понимать великий замысел законов природы. Я пытаюсь следовать за вами, Фридрих. Но мне нужно нечто осязаемое, нечто такое, чем я смогу воспользоваться. Не думаю, что я такой уж хороший проводник. Давайте вернемся к вашему изначальному требованию. «Я хочу получить то же, что Гёте получил от спинозы». Фридрих заглянул в свои заметки. «Спокойствие ума, равновесие, независимость от влияния других и спокойный, дисциплинированный способ мышления, ведущий к ясности видения мира». «У вас, кстати, превосходная память». Вчера вечером я перечитывал комментарии Гёта о Спинозе в его автобиографии и обнаружил, что вы цитировали их очень точно. Хотя он считает Спинозу благородной, выдающейся душой, человеком, который жил достойной подражания жизнью, и Гёта воздает Спинозе должное за то, что тот изменил его. Для наших целей он не излагает никаких конкретных подробностей, того, как именно Спиноза ему помог. И к чему же это нас приводит? Вот что я предлагаю. Позвольте мне выдвинуть несколько пришедших по наитию догадок о том, как Спиноза повлиял на Гёте. Во-первых, следует помнить, что у Гёте уже сформировались некоторые близкие мыслям Спинозы идеи, до того, как он натолкнулся на труды этого философа. Речь идет о взаимосвязанности всего сущего в природе и идеи о саморегуляции природы, выше которой или ниже которой нет ничего. И помните, что для Спинозы Бог — эквивалент природы. Он говорит не о еврейском или христианском Боге, а об универсальной религии разума, в которой больше не существовало бы ни христиан, ни иудеев, ни мусульман, ни индусов. Хм. Я и не догадывался, что он хотел уничтожить все религии. Интересно. Он был универсалистом. Он ожидал, что традиционные религии будут отмирать по мере того, как все большее число людей станет посвящать себя поиску полнейшего понимания мироздания. Он видел в мире бесконечный поток причинности. Для него нет такой сущности, как воля или сила воли. Ничто не совершается по капризу. Все вызвано чем-то предшествующим, и чем больше мы посвящаем себя пониманию этой причинной связи, тем свободнее становимся. Именно эта точка зрения на упорядоченную Вселенную с предсказуемыми, математически выведенными законами на мир, обладающий бесконечными возможностями объяснения, подарила Гёте ощущение спокойствия. Достаточно, Фридрих. У меня голова идет кругом. Я в этой природной упорядоченности ощущаю только ужас. Все это так трудно для понимания. Я всего лишь следую вашим расспросам о том, как Гёте получил помощь от спинозы и вашему желанию получить те же преимущества. В работе спиноза нет никаких технических уловок. Он не предлагает ни единого упражнения подобного исповеди или катарсису или психоанализу. Человек должен следовать за ним след в след, чтобы прийти к его всеобъемлющему взгляду на мир, поведению и морали. Мне причиняет мучение Гитлер. Как бы Спиноза предложил мне облегчить это состояние? Спиноза стоял на том, что мы можем преодолеть мучения и все человеческие страсти. Он называл их аффектами, придя к пониманию мира как сети, сотканной из логики. Он настолько был в этом убежден, что говорил следующее. Фридрих перелистал страницы. «Я рассматриваю человеческие аффекты и их свойства точно так же, как и прочие естественные вещи». «А что касается меня и Гитлера?» «Я уверен, он сказал бы, что вы подвержены аффектам, движимым идеями неадекватными, а не такими, которые вытекают из истинного поиска понимания природы реальности. И как же избавиться от этих неадекватных идей? Он недвусмысленно утверждает, что эффект перестает быть аффектом, как только мы формируем более ясное и отчетливое представление о нем. Это и есть причинная связь, лежащая в основе аффекта. Альфред умолк и сутулился в своем кресле, с кислым видом словно хлебнул свернувшегося молока. В этом есть что-то тревожное. В высшей степени тревожное. Кажется, я начинаю видеть в спинозе еврея, нечто дряблое, бледное, слабое и антигерманское. Он отрицает волю и клеймит страсти как нечто низшее. Но мы, современные немцы, занимаем противоположную точку зрения. Страсть и воля — не те вещи, которые следует искоренять. Страсть — это сердце и душа народа. Чья троица мужество, верность и физическая сила? Да, несомненно, в спинозе есть нечто антигерманское. Альфред, вы слишком поспешны в своих выводах. Вспомните, как вы отшвырнули прочь этику, потому что первые несколько страниц были перегружены непонятными аксиомами и определениями. Чтобы понять Спинозу так, как понял его Гёте, мы должны познакомиться с его языком и шаг за шагом, теорема за теоремой, проследить конструкцию его мировоззрения. Вы же ученый! Я уверен, что вы провели годы за историческими исследованиями, когда писали свой миф, и однако вы отказываетесь уделить Спинозе одному из величайших умов в истории, больше, чем просто беглый взгляд на заголовки разделов его работы. Великие немецкие интеллектуалы глубоко погружались в его книгу. «Уделите ему то время, которого он заслуживает. Вечно вы защищаете евреев!» Он не представитель евреев. Он опирается на ясный разум. Евреи его изгнали. Я давным-давно предостерегал вас против того, чтобы учиться у евреев. Я предупреждал, что не стоит вторгаться в эту еврейскую сферу. Я предостерегал вас, говоря, что вы в великой опасности. Вы можете быть спокойны. Опасность миновала. Все евреи из психоаналитического института покинули страну. Как и Альберт Эйнштейн. И все остальные великие немецкие ученые еврейского происхождения. Как и великие немецкие писатели неевреи, к примеру, Томас Манн. И еще 250 лучших представителей нашей культуры. Вы! Действительно верите в то, что это делает нашу страну сильнее? Германия становится сильнее и чище всякий раз, как какой-нибудь еврей или любитель евреев из нее уезжает. Вы действительно полагаете, что такая ненависть... Это не вопрос ненависти. Это вопрос сохранения расы. Для немцев еврейский вопрос будет разрешен лишь тогда, когда последний еврей покинет пространство Великой Германии. Я не желаю им зла. Я просто хочу, чтобы они жили где-нибудь в другом месте. Фридрих надеялся заставить Альфреда осознать последствия его целей. Он ощущал бессмысленность этого пути, но не смог сдержать себя. Вы не видите никакого вреда в том, чтобы лишить корней миллионы людей. И что же дальше с ними делать? Они должны уехать куда-нибудь, в Россию, на Мадагаскар, куда угодно. Да воспользуйтесь же вы рассудком. Вы считаете себя философом. Есть вещи выше рассудка, честь, кровь, мужество. Взгляните на последствия того, что вы предлагаете, Альфред. Я призываю вас набраться смелости и вглядеться, по-настоящему вглядеться в человеческие последствия ваших предложений. Но, может быть, на каком-то уровне вы их представляете? Может быть, ваше неистовое возбуждение произрастает из той части вашей психики, которая понимает весь ужас? Раздался стук в дверь. Альфред встал, подошел к двери, открыл ее и испытал настоящее потрясение, увидев Рудольфа Гесса. «Добрый день, Рейхслейтер Розенберг! Фюрер приехал навестить вас. У него есть новости, и он ожидает вас в конференц-зале. Я подожду снаружи и провожу вас». Альфред на мгновение замер, потом расправил плечи, направился к шкафу, из которого достал, свою нацистскую форму. Повернулся к Фридриху и... как будто удивился, увидев его в комнате. Гер обер лейтенант Пфистер, отправляйтесь в свою комнату. Ждите меня там». Быстро натянув форму и сапоги, он присоединился к Гессу. Они молча направились к конференц-залу, где ждал их Гитлер. «Гитлер...» поднялся, чтобы поздороваться с Альфредом, вернул ему салют, жестом пригласил садиться и велел Гессу подождать снаружи. — Вы хорошо выглядите, Розенберг. — Совсем не как больничный пациент. — У меня просто от сердца отлегло. Альфред, залившийся краской от доброжелательности Гитлера, пробормотал слова благодарности. Я только что перечитал вашу статью в прошлогоднем Беобахтере о присуждении Нобелевской премии Карлу фон Осидскому. Немецкий журналист и писатель, участник Первой мировой войны. Блестящий образчик журналистики, Розенберг. Намного превосходящий ту бледную муть, которую публикует наша газета в ваше отсутствие. Абсолютно верный тон полный достоинства и возмущение тем, что Нобелевский комитет присуждает премию мира гражданину, который находится в тюрьме собственной страны, за государственную измену. Это истинное оскорбление и прямая атака на суверенный рейх. Пожалуйста, подготовьте некролог Косицкого. Он не слишком хорошо переносит... Концентрационный лагерь, и, возможно, в скорости мы будем иметь счастье сообщить о его смерти. Но сегодня я приехал не только для того, чтобы расспросить о вашем здоровье и поздравить вас, но и чтобы сообщить вам новости. Мне очень понравилось ваше предположение о том, что Германии не следует более мириться с высокомерием Стокгольма. А нужно вместо этого учредить собственный. Немецкий эквивалент Нобелевской премии, которая ныне стала дурно пахнуть. Я предпринял определенные шаги, создал отборочную комиссию для рассмотрения кандидатов на германскую национальную премию в области искусства и науки и дал задание Мюллер Эрфурту разработать красивый, инкрустированный бриллиантами кулон. Денежная часть приза составит 100 тысяч рейхсмарок. А я хочу, чтобы вы первым узнали, что я номинировал вас на первую германскую национальную премию. Вот вариант публичного заявления, которое я вскоре опубликую. Альфред взял в руки листок и жадно прочел. «Национал-социалистическое движение?» И более того, весь немецкий народ будут глубоко удовлетворены тем, что фюрер отличил Альфреда Розенберга как одного из старейших и наиболее верных соратников, присудив ему германскую национальную премию. «Благодарю вас! Благодарю вас, мой фюрер! Благодарю вас за момент величайшей гордости в моей жизни!» «А когда вы думаете вернуться к работе?» «Фелькишер Белбахтер без вас, как без рук». «Завтра. Я уже полностью здоров. Этот новый врач, ваш друг, должно быть настоящий волшебник. Дадим ему рекомендацию и обеспечим продвижение по службе. Нет-нет, я оправился еще до его приезда. Его заслуги в этом нет». Между прочим, он обучался в этом управлявшимся евреями в Фрейдовском институте в Берлине и теперь льет слезы из-за того, что все евреи-психиатры покинули Германию. Я пытался изгнать из него это еврейство, но, по-моему, не преуспел. Нам следует приглядывать за ним. Возможно, ему потребуется реабилитация. А теперь я приступаю к работе. Халь, мой фюр. Альфред пружинистым шагом вошел в свою комнату и начал быстро паковать вещи. Через несколько минут Фридрих постучал в дверь. «Альфред, вы уезжаете?» «Да, уезжаю». «Что случилось?» «Случилось то, что я более не нуждаюсь в ваших услугах, Гер обер лейтенант Пфистер. Потрудитесь немедленно вернуться на свой пост в Берлине».